Глава пятнадцатая. У мистера г у н а неприятности. Они нашли укромное место у воды под обрывом, на котором густо росли деревья. Там, в спокойной обстановке укрыто от посторонних глаз, они могли обсудить все важные вопросы. Но вначале все радостно набросились на еду. Инспектор не отставал от детей. Бастер удобно расположился возле него на траве и на лету ловил разные вкусности, которые время от времени п р е п а д а л и ему от п и р у ю щ и х Ну что же. Начал инспектор, когда почти все было съедено. Поговорим теперь о нашем деле. Я просмотрел рапорт об этом происшествии с кошкой, з н а я все подробности. Теперь мне очень хотелось бы послушать вас. Вы говорите, этот мальчик Люк ваш друг? Дети стали на п е р е б о й рассказывать инспектору все, что знали, у молчав только о ложных уликах, которые они подбросили с Клокингу и Гуну. Почему-то никто не захотел об этом говорить. Они поведали инспектору о том, как обнаружили Люка в цирке и о том, как он ночью пришел к Пипу и Бетси. С тех пор он прячется у нас в саду, спит беседке и мыносим ему еду. Закончил рассказ Пип. Вот только н у к а ну разойдись, ой, извините, я хотел сказать, мистер Гун похоже догадался, что мы прячем Люка, и мы боимся, что дело кончится плохо и для него и для нас. Вы правильно поступили, что обратились ко мне, сказал инспектор. Вам, конечно, не надо прятать Люка, если он пустился в бега и прячется от полиции. Это расценивается как к о в е в н о е доказательство его вины. Так поступать нельзя ни в коем случае. Но в тюрьму его не посадят, не беспокойтесь. Во-первых, ему только 15 лет, а во-вторых, мы не сажаем никого за решетку, если вина полностью недоказана. А его вина пока недоказана, хотя действительно все складывается против него. Вы согласны со мной? Да, мы тоже так думаем. Кивнул Фаття. Это нас очень настораживает, знаете, инспектор. Мы все знаем Люка и любим его, и мы не представляем себе, как такой парень, как Люк, мог совершить кражу. Он скромный, даже робкий, очень уважает старших, и он очень-очень добрый. Но мистер Склокинг и мистер Гун ополчились на него и уверены, что он преступник. Вот что. Я смогу убедить Люка, что ему надо перестать п р я т а т ь с я и вернуться на работу, предложил инспектор. Но только... А как бы это сказать? Мне кажется, ему не стоит рассказывать, где он был и кто его прятал. Это никому не нужно. Но тогда Люку придется вернуться к о т чему? заговорила Бетси. Вы даже не представляете себе, инспектор Джекс, н какой он злой е воочем. л ю к очень его боится. Он отругает л ю к а или даже изобьет его. Нет, нет, он его и пальцем не тронет, заверил друзей инспектор. Я с ним поговорю. И строго на строго велю ему оставить л ю к а в п о к о е Обещаю вам, что сам займусь этим делом, и, возможно, смогу пролить свет на все эти загадочные события. Сейчас, после того, что вы мне рассказали, эта история кажется мне весьма интересной. Ах, господин инспектор, вы просто чудо! восхитилась Бетси и взяла за руку мистера д ж е н к с а Как бы я хотела, чтобы именно вы и никто другой расследовали моё преступление, если я его совершу. Все дружно рассмеялись. Надеюсь, что ты все-таки не станешь совершать преступление, моя дорогая Бетси. Улыбнулся инспектор, глядя девочке прямо в глаза. У тебя такое хорошее, открытое лицо. Ты совсем не похожа на злоумышленника. Слышите, что это творится с собакой? Вдруг воскликнул ф а т т и Пёс, оказывается, уже давно покинул дружескую компанию. Сверху послышались его заливистые лая сердитое рычание. Вдруг оттуда же донёсся знакомый голос. А ну-ка разберись со своим псом, убери собаку, а то я составлю на нее протокол. Я-то старина, ну к а р а й т е с ь Злорадно прошептала Дези. Он таки выследил нас, и он, конечно, уверен, что мы здесь прячем Люка. Бастер, наверное, услышал, как он крался к нам, и решил задать ему перца. Заберите собаку! Снова послышался грозный крик полицейского. п а т т и поднялся наверх, пробрался через густой кустарник и подошел к разъяренному полицейскому. Эй! А ну к разберись со своей собакой. Я знаю, что вы все там низу, а с вами как-то е щ е В таком случае вам бы следовал быть немного повежливее. Не возмутимо заявил Фати. Повежливее? Ты щенок будешь меня манеромучить? з а о р а л мистер Гун. Попались голубчики. Накрыл я т а к и вас п о л и ч н ы м Укрываете преступника. Стали на пути у закона, н у погодите, сейчас я спущусь аресту этого воришку, да и вам его подельникам тоже как с л е д у т достанется. Патти не удержался и громко прыснул. Он с в и с т н у л бастера, взял его за ошейник и п о с т о р о н и л с я любезно пропуская мистера Гуна вперед. Полицейский шумом продрался сквозь кусты и спрыгнул с обрыва, собираясь накрыть с поличным четырех изрядно перепуганных ребят и смертельно перепуганного воришку Люка. Однако вместо всего этого он к своему ужасу и удивлению обнаружил под обрывом инспектора Дженкса. Мистер Гун просто не поверил своим глазам. Они и без того всегда были выпущены, а тут и вовсе вылезли из орбит. Он застыл на месте, уставившись на инспектора, не в силах вымолвить ни слова. Добрый день, Гун, приветствовал его инспектор. З -з -з -з -з -з. Гун застрял на первом же слове. И нервно сглотнув, набрал воздуху в груди, ь начал снова: за-за-за-да-да-да, здравствуйте, сэр, я никак не ожидал вас здесь встретить. Аж с я м н е послышалось, что вы собирались арестовать меня. Осведомился инспектор. Гун снова сглотнул, дернул воротник рубашки, который вдруг стал его душить, и попытался выдавить из себя улыбку. Я просто пошутил, сэр, пробормотал он дрожащим голосом. Я эм, думал найти здесь кое кого, но не вас, сэр. Какой сюрприз встретить вас тут, сэр. Ничего тут нет удивительного. Я встречался с детьми, которые бездумно посвятили меня в некоторые детали происшествия с кошкой. Выяснил инспектор. Садитесь, Гун. Буду рад выслушать вашу версию случившегося. Судя по всему, расследование движется не очень-то быстро. Да, сэр. То есть я хочу сказать, сэр, зато у меня очень много лик по этому делу, мне бы очень помогли ваши советы, сэр. Угодливо добавил он, надеясь завоевать расположение инспектора. Мистер Гун вынул из кармана белый конверт, раскрыл его, извлек два курка сигар, голубую пуговицу, ленту для волос, м я т н ы й л е д е н е ц и коричневый шнурок от ботинок. Теперь удивился инспектор. Он с недоумением уставился на все это добро. Это что? Все улики? Наконец спросил он. Да, сэр, отрапортовал Гун. Обнаружено на месте преступления, сэр, прямо в кошачьем домике. Вы действительно обнаружили все это в кошачьем домике? Недоверчиво спросил инспектор с любопытством, разглядывая находки. И этот леденец тоже оттуда? Да, сэр, это все оттуда. Никогда раньше не обнаруживал сразу столько улик, сэр. п р о и з н е с мистер Гун. наслаждаясь изумлением инспектора. Признаться, я тоже. Пожал плечами инспектор. Он взглянул на пятерку сыщиков, которые, конечно, до смерти перепугались, когда Гун предъявил инспектору свои находки. Лукавые искрки о промелькнули в глазах мистера д ж е н к с а Отлично, Гун, сказал он. Вас можно поздравить с удачей. А вы, ребята, ничего не нашли на месте преступления. Фати извлек из кармана конверт, куда они сложили дубликаты всех улик, обнаруженных Гуном, и серьезным с видом вскрыл его. Бетси едва сдерживала смех, но не р е ш а л а с ь нарушить торжественность момента. Не знаю, можно ли считать все э т о улики, м сэр. С расстановкой п р о и з н е с Фати. Скорее всего, нет. Мы тоже не склонны рассматривать все это как улики, сэр. По мере того, как Фати н е с п е ш н о доставал из своего конверта полный набор тех же самых улик. Гун бледнел и менялся в лице, так что, когда на свет был извлечен последний предмет, полицейский окончательно уподобился гипсовой статуе, с отвисшей челюстью. Один мятный леденец. Звонко объявил ф а т т и Далее последовала лента для волос. Обрывок чьей-то ленты. Дези не удержалась и громко хихикнула. Один коричневый шнурок от ботинка, а также синие пуговицы целых две. Представьте себе недокуренные сигары. Две недокуренные сигары. Еле слышно п р о б о р м о т а л Гун. Как же так, что за вздор? Да, все это мягко говоря чрезвычайно странно, произнес инспектор. А вы что думаете? Согласны со мной? Обратился он к детям. Те молча кивнули. А что они могли сказать? Даже Фаття не вымолвил ни слова, хотя мысленно аплодировал инспектору Джексу. н За то, что тот обо всем догадался, но и виду не показал и ничем не выдал их. Ну что ж, продолжал инспектор, давайте сложим эти улики обратно по конвертам, хотя я не очень понимаю, как все это может помочь нам в расследовании. Как вы считаете, Гун? Да, сэр, совершенно согласен, сэр. Не в попад брякнул мистер Гун. Он снова побагровел от досады и недоумения. Подумать только, у этих мальчишек оказались точно такие же замечательные улики, что все это значит? Бедняга Гун, только ночью, когда он лежал без сна, л о м а я г о л о в у над этой загадкой, его вдруг осенило, в чем дело. Гун наконец все понял, но жаловаться инспектору не пошел, зная, что тот на стороне ребят. А теперь Гун, предлагаю навестить этого мальчика Люка и сказать ему, чтобы он заканчивал свою игру в прятки. Продолжал инспектор деловым тоном, не думает, же он неделями скрываться от нас. о т удивление мистер Гун уже в третий раз за день разинул рот и снова закрыл его, так и не найдя, что сказать. н а в е с т и т е л ю к а который играет в прятки с полицией? Откуда инспектор узнал про это? Гун метнул на детей яростный взгляд. Вот н а з ы й л и в а я м о ш к а р а в с ю д у л е з у т путаются под ногами. Как прикажете, сэр? Пробормотал он, с трудом поднимаясь на ноги. Пошли, ребята, обратился инспектор к юным сыщикам. Надо поговорить с этим загнанным в угол мальчуганом, поговорить по доброму, по хорошему.